Глава тринадцатая. Асоциальный инфлюенсер. «А ты этого хочешь?» — шепчу я, слышу, как в моих ушах шумит кровь. «Ты хочешь их разорвать?» Он опять откидывается на спинку своего стула и спрашивает. «А это сделало бы тебя счастливой?» Его вопрос пробуждает что-то в моей душе. Что-то такое, с чем я не готова встретиться лицом к лицу. И я прибегаю к злости, которая в моих отношениях с ним всегда упрощала дело. Как я могу быть счастливой, если ты даже не делаешь вид, будто ты говоришь мне правду? Я всегда говорю тебе правду, — огрызается он. Просто ты обычно бываешь слишком упрямо, чтобы верить в нее. Это я-то упряма, — говорю я, не веря своим ушам. «Я? Это же ты не желаешь дать мне прямой ответ!» «Я дал тебе достаточно ответов. Просто они тебе не нравятся. Ты прав. Они мне не нравятся, потому что они уклончивы. Я задала тебе простой вопрос, а ты не можешь даже...» В том вопросе, который ты мне сейчас задала, нет ничего простого. И если бы ты так упорно не прятала голову в песок, ты бы это понимала. В глубине его глаз пылает гнев. И на этот раз, когда он обнажает клыки, это по-настоящему страшно. Страшно не потому, что я его боюсь. Мне никогда в голову бы не пришло, что он может обидеть меня. А потому что теперь я понимаю, как неопределенность, нависшая над узами нашего сопряжения, действует на него. К тому же его слова слишком близки к истине, и моя злость проходит. но не потому, что я не права насчет его ухода от ответа, поскольку я права, а потому что в чем-то прав и он, а это значит, что правда, видимо, находится где-то посередине. И потому, что я это понимаю, я делаю глубокий вдох и медленный выдох и крепко сжимаю его руку и шепчу: "Ты прав". Его напряженные плечи расслабляются. И его ярость уходит так же легко, как и моя. Он тоже сжимает мою руку, и его пальцы переплетаются с моими, хотя лицо его остается все таким же настороженным. Почему мне кажется, что ты пытаешься усыпить меня, внушить мне ложное чувство безопасности? Я уныло смотрю на него. Наверное, потому же, почему мне все время кажется, что ты пытаешься водить меня за нос? «И почему же? Часть меня не хочет отвечать на этот вопрос. Но это та самая часть, которая сожалеет, что я вообще завела этот разговор. Однако именно я его завела, и именно я обвинила Хадсона в том, что он нечестен со мной. А раз так, то мне нужно исправить дело, несмотря на то, что, сказав ему правду, я поставлю себя в чертовски неловкое положение». «Я боюсь», — наконец-то признаю я, глядя на что угодно, только не на его красивое лицо. «Боишься?» — в его голосе звучит потрясение. «Ты боишься меня?» «Да, тебя!» — я смотрю ему в глаза. «Кого же еще? «И Джексона?» «Меня пугает вся эта ситуация!» «Как же может быть иначе?» «Это хаос!» И как бы все это ни повернулось, кто-то обязательно пострадает. Грейс, неужели ты не видишь, что именно этого я и пытаюсь избежать? Он качает головой. Я не хочу причинить тебе боль. Вот и не причиняй. Просто будь со мной честен, и я тоже буду честна с тобой. Честность — это еще не гарантия того, что ты не пострадаешь. Тихо говорит он. И тут меня осеняет. Хадсон пребывает в таком же смятении, как и я. В таком же смятении, как и Джексон. Не понимаю, почему это не дошло до меня раньше. Вероятно, потому что он всегда кажется таким уверенным в своих силах, в своей способности контролировать процесс, неизменно знающим, что надо делать в любой ситуации. Правда, нынешняя ситуация — отличается от всех других. О такой ситуации никто из тех, кого я знаю, не слышал никогда. Мне начинает надоедать вечно выступать в роли подопытного кролика, с которым что-то происходит впервые. Я стала первым человеком, поступившим в Кэтмир. Я первая горгулья, родившаяся за последнюю тысячу лет. Я первая, кто за многие и многие века сумел отвоевать себе место в круге. И первое, чьи узы сопряжения были разорваны и почти сразу же заменены другими. В романах, написанных в жанре фэнтези, обретение человеком своей пары всегда подается как нечто чудесное. Но, думаю, авторы, пишущие о таких вещах, не бывали ни с кем сопряжены. Иначе они бы знали, как вся эта ситуация напрягает, пугает и подавляет. Они бы знали, что не существует волшебной палочки, с помощью которой можно было бы заставить такие отношения работать. Или придать им легкость и непринужденность, Или хотя бы сделать их такими, какими ты хочешь их видеть. Часть меня хочет сбежать. Хочет сделать то, в чем меня обвинял Хадсон, то есть... спрятать голову в песок, пока вся эта ситуация не рассосется сама собой или не перестанет иметь значение. Но Хадсон наблюдает за мной, он ждет моего ответа. И надо иметь в виду, что он и Джексон бессмертны, и сама я тоже весьма близка к тому, чтобы жить вечно. А значит, эта ситуация не рассосется, пока я ею не займусь. Поэтому вместо того, чтобы сбежать или спрятаться в отчаянной попытке уберечься, я гляжу на Хадсона и говорю ему ту единственную правду, которую знаю. Ты прав. Честность не может уберечь нас от страданий. Произнося эти слова, я вспоминаю свой разговор с Джексоном неделю назад. Это был самый открытый, самый честный, самый сокрушительный разговор в моей жизни — и по его итогам нам обоим пришлось страдать. Но это все таки гарантия того, что мы будем понимать друг друга. А это, по-моему, единственное, на что можно надеяться. Я вижу, что мои слова поражают Хатсона подобно удару. И тут мне становится ясно, что я должна открыть ему всю правду, какой бы уязвимой, незащищённой и ущербной, Это не заставило меня почувствовать. А потому я делаю глубокий вдох, медленно считаю про себя до пяти и выпаливаю. Мы с Джексоном расстались.